как нас перед городом Москвою приняли и ввели в город. Четырнадцатого рано утром пристав со своим переводчиком и песцом предстали перед господами-послами, поблагодарили их за оказанное нами им во время поездки благодеяние, и тут же просили прощения в том, что они служили нам не так, как следует. Приставу подарен был большой бокал, Толмачу и другим даны были деньги. Когда эстафета вернулась опять из города, мы приготовились к въезду в следующем порядке. Первое. Спереди ехали стрельцы, которые нас сопровождали. Второе. Трое из наших людей — Яков Шеве, фурьер, Михаил Кордес и Оган Альгейр — все в ряд. Третье. Далее следовали три ведшиеся за усы лошади — ворона и две серы в яблоках, одна за другую. Четвертое. Трубач. Пятый — маршал. Затем следовали. Шестое — гоф-юнкеры и прислужники при столе. По трое в ряд, в трех шеренгах. Седьмое — далее секретарь, лейб-медик и гофмейстер мейстер Восьмое — господа-послы, перед каждым из которых шли четыре телохранителя-стрелка с мушкетами. Девятое — пристав ехал по правую руку от послов, несколько в стороне. Десятое — следовали пажи, всего шестеро, в двух шеренгах. Одиннадцатое. Карета, запряженная четырьмя серыми в яблоках лошадьми. Двенадцатое. Каретник с другими восьмью лицами в трех шеренгах. Тринадцатое. Некоторые из княжеских подарков, которые предполагалось поднести великому князю, неслись на пяти подставках вроде носилок, покрытых коврами. Четырнадцатое. Коляска, в которой ехал больной Симон фризе 15 -е. Далее следовали 46 простых повозок с нашим скарбом. 16 -е. В самом конце ехали три мальчика. Когда мы в таком порядке медленно подвигались вперед и находились едва в полумиле от города, прибыли 10 конных эстафет, ехавших во весь карьер. Один за другим подъезжали они к нам, указывали приставам, где теперь находятся русские, долженствующие нас принять и приносили приказание ехать то быстрее, то опять медленнее, то вновь быстрее, чтобы одна партия не прибыла раньше другой на определенное место и не была принуждена поджидать. Тем временем к нам навстречу шли разные отряды разодетых русских, мчались мимо нас и опять возвращались обратно. Здесь находились и некоторые из людей, состоявших при шведских господах-послах. Их, однако, не подпустили подать нам руки, и им пришлось кричать нам издали. Когда мы подошли на четверть мили к городу, то мы застали сначала стоявших в очень хорошем строю четыре тысячи русских в дорогих одеждах и на лошадях. Нам пришлось ехать сквозь их строй. Когда мы подвинулись вперед на выстрел из пистолета, подъехали два пристава в одеждах из золотой парчи и высоких собольих шапках на прекрасно убранных белых лошадях. Вместо повозив у лошадей были очень большие серебряные цепи, со звеньями шириной более чем в два дюйма, но толщиною не шире тупой стороны ножа, притом столь великими, что почти можно было просунуть руку. Эти цепи при движении лошадей производили сильный шум и странный звон. За ними следовал великокняжеский шталмейстер с двадцатью белыми лошадьми, ведшимися за утцы, и еще большое количество народа верхами и пешком. Когда они подошли к послам, приставы и послы сошли с лошадей. Старший пристав обнажил свою голову и начал так. Великий государь-царь и великий князь Михаил Федорович, всея россии самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовые земли. Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандинский и всея северная страны повелитель, государь Иверские страны, картолинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств, государь и обладатели прочие, велит вас герцога Шлезвикского, Голштинского, Старманского, Дитмарсенского, графа Ольденбургского и Дельменгорского, великих послов через нас, принять жалует вас и ваших гоф-юнкеров для въезда своими лошадьми, а нас обоих назначает приставами, чтобы вам, пока вы будете находиться в Москве, служить и доставлять все необходимое. Когда посол Филипп Крузиус ответил на это, что послам для въезда были подведены две большие белые лошади, покрытые вышитыми немецкими седлами и украшенные разными уборами. Как только господа послы сели, прежний пристав с казаками, ведший нас от границы до Москвы, должен был отъехать от нас. Новые приставы были Андрей Васильевич Усов и Богдан Федорович. Для знатнейших из людей при посольстве были поданы еще десять белых лошадей в русских седлах, покрытых золотою парчою. Итак, Послы поехали между обоих приставов. Вообще же русские, если три или более человека идут или едут рядом, считают высшим местом то, на котором правая рука наружу и свободна, то есть никого нет правее. За лошадьми шли русские слуги и несли попоны, сделанные из барсовых шкур, парчи и красного сукна. Рядом с послами ехали верхом другие московиты густою толпою вплоть до города и посольского дома. Нас поместили внутри белой стены, в пределах так называемого царьгорода, то есть императорского города. При въезде мы видели на всех улицах и на домах бесчисленное множество народу, стоявшего, чтобы смотреть на наш въезд. Однако улицы были весьма опустошены сильным пожаром, бывшим перед самым нашим приездом и испепелившим более пяти тысяч домов. Люди должны были там и сям жить в палатках. Да и мы не были помещены в посольском дворе, который также сгорел, а в двух деревянных обывательских домах. Как нас в Москве принимали? О первой публичной аудиенции и о прибытии спиринга в Москву. Через полчаса после нашего прибытия в Москву для приветствия нас из великокняжеских кухней и погреба была прислана нам провизия, а именно – Восемь овец, тридцать кур, много пшеничного и ржаного хлеба, и потом еще двадцать два различных напитка — вино, пиво, мед и водка. Один напиток лучше другого. Их принесли тридцать два русских, шедших гуськом друг за другом. Подобного рода провизия подобным же образом доставлялась нам ежедневно, однако только в половинном размере. У них ведь такое обычай, что послы в первый день своего прибытия, а также в дни когда они побывают у руки его царского величества, постоянно получают двойное угощение. По передаче этого угощения передний двор нашего помещения был заперт и стал охраняться двенадцатью стрельцами, так что никто ни от нас не мог выйти, ни к нам, кто-либо чужой зайти, до допущения нас к первой аудиенции. Приставы же ежедневно заходили для посещения послов, а также, чтобы справиться, не нуждаются ли они в чем-либо. У нас же во дворе всегда должен был оставаться один из русских толмачей, который посылал стрельцов служить нам и покупать всякие нужные вещи по нашему требованию. Этот толмач по имени Иван был русский по происхождению, находился в плену у поляков, а затем два года служил лакеем его княжеской милости Янушу Радзивиллу, когда тот обучался в университете в Лейпциге. Тут-то он и научился немецкому языку. 15 августа у русских был большой праздник, а именно Успение Девы Марии, когда у них кончался пост, начинающийся 1 августа, и они снова ели мясо. 17 сего месяца Его Царское Величество отправился в некое село на паломничество для молитвы, не будь этого мы, по словам пристава получили бы в этот день аудиенцию. Зато и мы совершили благодарственное моление Богу с проповедью и с музыкой в ознаменовании благополучного прибытия на место. К этому празднику, соизволении великого князя, явился также жительствующий здесь нашего милостивого князя и государя комиссар Балтазар Мушерон. Он сообщил, что порядок наш при въезде очень понравился русским. Они удивлялись, как это в Германии имеются столь знатные князья, что они могут снаряжать такие видные посольства. Дело в том, что их князья, даже самые знатнейшие по имениям и доходам, могут быть приравниваемые только нашим немецким простым дворянам. 18-го сего месяца пришли приставы и сообщили, что его царское величество завтра желает дать господам-послам публичную аудиенцию, и что по всему случаю нам надлежит быть в готовности. Они же от имени государственного канцлера – пожелали иметь список княжеских подарков, имеющих быть поднесенными. Список и был им передан. После обеда пришел младший пристав, чтобы вновь нас известить, что завтра мы будем допущены к руке его царского величества. Так как в предыдущий день мы слышали бесчисленное количество выстрелов из орудий и видели из нашего помещения много орудий на некоем поле, но не знали, что все это обозначало, то пристав разъяснил нам. Его царское величество велел испробовать несколько новых орудий и сам глядел на эту пробу из окна. Другие, однако, думали, что сделано это было с той целью, чтобы шведские послы поняли, что не все орудия, как это рассказывалось, остались под Смоленском, но что их еще имеется очень много. Рано утром 19 августа приставы явились вновь, чтобы узнать, собираемся ли мы в путь. И когда они увидали, что мы вполне готовы, то поспешно поскакали опять к Кремлю. Вслед затем доставлены были великокняжеские белые лошади для поезда. В девять часов приставы вернулись в обыкновенных своих одеждах, велев нести за собою новые кафтаны и высокие шапки, взятые ими из великокняжеского гардероба. Приставы одели их в переднюю послов, где они в нашем присутствии разобрались наилучшим образом. После этого мы в плащах, но без шпаг, таков у них обычай, никто со шпагою не смеет явиться перед его царским величеством, сели на коней и отправились к Кремлю в таком порядке. Спереди 36 стрельцов. Наш маршал, три низших гоф-юнкера, другие три гоф-юнкера, комиссар, секретарь и медик в одной шеренге. Далее следовали княжеские подарки один за другим, Их вели несли русские. Подарки были следующие. Вороной жеребец, покрытый красивую попоную. Серый в яблоках мерин. Еще гнидая лошадь. Конская сбруя, прекрасно выработанная из серебра, осыпанная бирюзой, рубинами и другими камнями. Ее несли двое русских. Крест, длиной почти четверть локтя, из хризолитов, оправленных в золото. Его несли на блюде. Дорогая химическая аптечка. Ее ящик был из черного дерева, окованного золотом. Баночки также из золота, обсаженного драгоценными камнями. Ее несли двое русских. Хрустальная кружечка, обитая золотом и осыпанная рубинами. Большое зеркало, длиною в пять четвертей и шириною в локоть, в раме из черного дерева, покрытого толстыми, литыми и серебра листьями и рисунками. Его несли двое русских. Искусственная горка с боевыми часами, с изображением при них истории блудного сына в подвижных картинах. Серебряный позолоченный посох со зрительной трубою в нем. Большие часы, вделанные в черное дерево, обитые серебром. За этими подарками шли два камеры юнкера, которые в вытянутых руках держали верительные грамоты, одну к великому князю и одну к патриарху, отцу его царского величества Филарету Никитичу, хотя этот последний, пока мы были в дороге, и скончался, тем не менее, сочтено было за благо передать это послание великому князю. Далее ехали оба господина посла, между приставами, перед которыми ехали два толмача. Рядом с послами шли четыре лакея, а за ними прислуживающие отроки или пажи. От посольского двора до зала аудиенции в Кремле на протяжении восьмушки мили были расставлены более двух тысяч стрельцов или мушкетеров с обеих сторон тесно друг к другу. Мы должны были проехать сквозь их строй. За ними во всех переулках, домах и на крышах стояла густая толпа народа, глядевшая на наш поезд. По дороге несколько эстафет во весь карьер неслись к нам из Кремля навстречу, указывая приставом, чтобы мы то быстро, то медленно ехали, то, наконец, останавливались, чтобы его царскому величеству не пришлось сесть на трон для аудиенции раньше или позже прибытия послов. Проехав на верхней площади Кремля мимо посольского приказа и сойдя с лошадей, наши офицеры и гоф-юнкеры выстроились в порядке. Маршал пошел впереди презентов или подарков, А мы шли перед господами-послами. Нас повели налево через сводчатый проход, и в нем мимо очень красивой церкви, это, говорят, собор, в залу аудиенции, находящуюся направо на верхней площади. Нас потому должны были провести мимо их церкви, что мы христиане. Турок, татар и персов ведут не по этой дороге, но сразу же через середину площади и вверх по широкому крыльцу.